Глава 9. Идар чувствовал себя мальчишкой, разомлевшим от прикосновения леди, и эти чувства ему очень не нравились. Он молча шел вперед, стараясь смотреть исключительно перед собой, а не на особу, которую все еще нес на руках. Благодаря Луне легкий серебристый свет мягко освещал застывший лес и позволял различать тропинку. Можешь уже отпустить меня, нарушило молчание леди Тирис. Мы скоро уже дойдем до земляных пещер. Вот и прекрасно. Я дойду туда своими ногами. Не нужно нести меня, как дитя. Она была права, но Идару не хотелось выпускать из рук свою ценную ношу. Нет уж. Так меньше вероятности, что вы снова затеете какую-то авантюру, миледи. Идар, а ну отпусти меня немедленно! — Если вы и дальше будете так кричать, то разбудите медведей, — невозмутимо отозвался он. «Медведей?» По голосу леди Тирис было понятно, что она испугалась. и Дар едва не расхохотался, но решил страшить рассказами и дальше. «Разве вы не знаете, миледи, что зимой медведи хоть и спят, но сон у них чуткий? Если их разбудить, потом не сдобровать. Они учуют вас за много лик, а разъяренный медведь, которому не дали выспаться, самый страшный противник. Тут и я буду бессилен». В самом деле? Желаете проверить? Она промолчала. Следопыт мысленно похвалил себя за находчивость. И все же ты поступил плохо, через некоторое время проговорила леди Тирис. В чем именно? Озадаченно спросил Идар. Утащил меня из хижины снежных ведьм, с обидой отозвалась она. Мне нужно было узнать, что означали мои видения. Да уж, пробормотал Идар. Когда леди упала без сознания, все, что он увидел под действием варева снежных ведьм, вылетело из его головы. Он сильно испугался за нее и ни о чем другом думать не мог. Но сейчас леди Тирис напомнила проведение, и они яркими картинками вновь возникли перед внутренним взором. «Ты тоже что-то видел?» – встрепенулась подопечная. Идар молчал. Он не хотел рассказывать. В конце концов, мог ведь просто не так истолковать увиденное. Кто ж разберет этих ведьмы их зелье? Все могло быть обманом, путаницей, чтобы сбить с толку. Что ты видел, идар? спросила леди Тирис. Он взглянул на нее и тут же отвел взгляд. Этот жадный интерес, что горел в глазах подопечной, напряг его. Она будто хотела залезть в душу своему спутнику. Глупости разные, соврал следопыт. Да и мои видения вас не касаются, миледи. Какой ты грубый идар! обиделась та. «А вы не понимаете, что есть вещи, которые совсем не имеют к вам отношения?» Заметил следопыт, а сам подумал. Хотя я и знаю, что мои видения целиком и полностью о вас». Леди ничего не ответила. Это было к лучшему, перепалка на ровном месте была совсем ни к чему. «Я видела Кристера, моего жениха». Через некоторое время снова заговорила она. «Он говорил такие странные вещи...» Потом появился ты, и вдруг все вокруг погрузилось во тьму, а дальше. Леди Тирис почему-то замолчала, и Дар инстинктивно прижал ее сильнее к себе, словно пытаясь защитить, сам не зная от чего: от магии снежных ведьм от ее жениха, от всего мира. Ты звал меня по имени, продолжила подопечная, но каким-то другим голосом, тихим и нежным. Ты сказал Тирис. Идар был рад, что сейчас ночь, а от луны не так много света, чтобы увидеть растерянность на его лице. «Я испугался за вас, миледи, вы не приходили в себя», – пробормотал он. «Снежные ведьмы ее отравили, дали какое-то другое зелье, и она умирает на его руках», – так думал Идар, когда держал подопечную и пытался привести ее в чувство. Леди Тирис молчала. Следопыт посмотрел на нее и тут же встретился с пристальным взглядом голубых глаз. Она изучала его, рассматривала так, словно никогда прежде не видела. Только сейчас идар осознал, что девушка настолько близка к нему, что достаточно наклонить голову, и он сможет поцеловать ее. Все же будет лучше, если ты поставишь меня на ноги». Каким-то непривычно тонким и взволнованным голосом произнесла Леди Тирис. На этот раз он не стал возражать. Чем она была ближе к нему, тем сильнее становилось желание не отпускать ее. Но так быть не должно. Следопыт осторожно поставил подопечную на ноги. Она некоторое время не двигалась, прислушиваясь к себе, потом удовлетворенно кивнула. Да, все уже прошло. Идар лишь скупо улыбнулся в ответ. Выпустив леди Тирис из рук, он будто лишился чего-то важного. Кажется, вон наша ель, да? спросила она, указывая рукой вперед. Она самая. «Если хотите, можете опереться на мою руку, чтобы было легче идти и не проваливаться в снег». «Сугробы намело». «Не нужно, я дойду», – перебила юная госпожа и в подтверждение своих слов бодро зашагала к пещерам. Идар смотрел ей вслед и испытывал легкую грусть. Ему казалось, что между ними установилась какая-то особенная связь, пусть короткая и едва уловимая, но он чувствовал ее. И чем сейчас дальше отходила от него леди Тирис, тем быстрее растворялось в морозном воздухе это волшебство. Подопечная нырнула под пушистые ветки ели и исчезла в глубине пещеры. Следопыт же понял, что вряд ли теперь уснёт и остался снаружи. Он встретил новый день с мрачными думами и странной тоской на душе. Не хотел он идти к снежным ведьмам, и не надо было. Шла бы леди одна, и ладно, он бы подождал снаружи. Но не пошёл бы с ней, неизвестно, что могло бы случиться. Она ведь упала без сознания прямо на его глазах. «Вот ты где!» – послышался голос Терри. Друг вышел из земляной пещеры, потягиваясь и зевая. «Ох, что-то сморило меня!» «Спал крепче покойника!» Идар лишь усмехнулся в ответ. «Нужно собираться в дорогу. С угроба на мило быстро не выберемся», – заметил Терри. «Да, надо поднимать всех», – согласился Идар. Вскоре путники двинулись в дорогу. Путь дался с трудом. Благодаря снежной буре сугробы стали еще больше, так что пришлось усерднее утаптывать снег. Леди Тирис снова шла рядом с Идаром и не жалела ног, прокладывая путь. Следопыт украдкой следил за ней и не мог скрыть восхищение. Избалованная девица, которую он видел в замке Лорда, куда-то подевалась. Раскрасневшаяся, с немного растрепавшимися волосами, юная госпожа казалась такой неприступной и независимой, но одновременно и очаровательной. Наконец, спутники выбрались на дорогу. «Как красиво!» – проговорила леди, устало выдохнув. Она откинула со лба прилипшую прядь волос и с улыбкой посмотрела на Идара. «Надеюсь, теперь у нас не будет никаких приключений, и мы благополучно доберемся до крепости». Следопыт не мог с ней согласиться. Он отлично знал Северный тракт. Никогда там не было спокойно, но решил не говорить об этом. «Забирайтесь в Арбакме, леди, пора продолжать путь», – проговорил Идар, проверяя полозья повозки. «Может быть, по дороге мы завернем на какой-нибудь постоялый двор?» – с надеждой спросила леди Тири, отряхивая снег с плаща. «Не мешало бы принять ванну, поесть горячей пищи и поспать в кроватях?» «Ваш отец запретил, вы же знаете», – напомнил следопыт. «Потерпите, в крепости будет вам и ванна, и горячая еда». «Но до этого же так долго! Я думаю, что ничего не случится, если мы...» «Нет, миледи!» — отрезал Идар, неучтиво перебив леди. Она обидчиво надула губы. «Прошу вас, миледи, забирайтесь в арбак, пора ехать!» Капризная подопечная фыркнула, но ничего не сказала. Резко развернувшись, она направилась к повозке. «Мы все же следуем совету лорда и не заезжаем на постоялый двор», — тихо спросил Терри, подойдя к Идару. «Да, я не собираюсь идти на поводу у избалованной леди». «Ну, мало ли. Я вижу, как ты на нее смотришь. Не попал ли ты под ее чары, друг?» — открыто подтрунил воин. «Если ты сейчас не заткнешься, клянусь, что встретишься с моими кулаками», — хмуро отозвался следопыт. Терри расхохотался. «Ладно, жестокий Идар, побереги свои силы для отребья с Северного тракта».